Глава 13: Мастон дает ответ достойный эпических времен Время шло, а также, вероятно, продвигались вперед и работы, производимые неизвестно где, под руководством Барбегина и Николя. Было прямо непостижимо, каким образом удавалось сохранять в тайне от заинтересованных лиц такое предприятие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 Немыслимо было осуществить без того, чтобы местные жители не знали о нём. Весьма вероятно, что не удалось бы сохранить тайны и во всей Центральной Африке, в стране больших озёр, пересекаемых экватором. Оставались, правда, ещё острова Индийского океана, Адмиралтейство, Жильберт, Кристмас, Галапагос в Тихом океане и Сан-Педро в Атлантическом.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 Несомненно, что в то время, как сотни тысяч людей забавляются посылкой друг другу тысяч снарядов, весящих несколько килограммов, или несколько миллионов, весящих по несколько граммов каждой, или попросту в то время, когда я хожу или прыгаю, или когда вытягиваю руку, или когда кровяной шарик носится в моих венах, все это оказывает влияние на положение нашего сфероида.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 то сколько катастроф повлечет он за собой на поверхности земли? Сколько произойдет потопов? Сколько городов будет уничтожено землетрясением? Сколько сдвинутых с мест гор? Сколько миллионов погибших людей? Все последствия катастрофы могли быть уподобляемы исполинскому необычайно сильному землетрясению. Если бы, по крайней мере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 предсказанных Священным Писанием, и воцарение Сына Зла, Антихриста. «В последний год десятого столетия, — повествует Мартин, — наблюдалось полное прекращение всякой деятельности, вплоть до обработки земли. С какой стати, — говорили люди, — заботятся о будущем, которому не суждено наступить? Будем помышлять лучше о вечности, которая должна наступить завтра»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 Полиция со страхом предвидела приближение того момента, когда она окажется бессильной защитить Мастона. Озабоченная желанием дать законное удовлетворение американскому и европейским народам, правительство Соединенных Штатов постановило, наконец, вручить Мастону обвинительный акт и предать его суду присяжных. «С присяжными заседателями, которых обуял безмерный страх, дело его не затянется», — говорил про себя Альсид Перде, который не мог, однако, не поддаваться чувству известной симпатии к этому столь упорному, но гениальному математику. 5 сентября председатель следственной комиссии лично прибыл утром в камеру узника. Евангелине Скорбит дано было разрешение сопровождать его.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 повторяли прозорливые люди. «Много мы выиграем, когда Мастон будет повешен, а катастрофа произойдет со всеми ее ужасными последствиями». К словам, приблизительно к 11 часам утра Мастон предстал перед Евангелийной Скорбит и Джоном Престиком, председателем Следственной комиссии. Начались переговоры, в течение которых последовали один за другим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 Я уже сто раз отвечал вам на этот вопрос. Повторите свой ответ в сто первый раз. Он направился туда, откуда будет произведен выстрел. А где же произведен будет выстрел? В том месте, где находится мой товарищ Барбикин. Остерегайтесь, Мастон. Чего мне остерегаться? Последствия вашего отказа отвечать нам. Это приведет к тому что вам не удастся узнать того, чего вам и не полагается знать. «Что мы имеем право знать?» «Я с этим не согласен». «Вы будете преданы суду?» «Предавайте». «Присяжные вас обвинят?» «Это их дело». «И непосредственно по объявлению приговора он приведен будет в исполнении?» «Пускай». «Дорогой Мастон», — осмелилась вставить госпожа Евангелина скорбит сердце которой усиленно билось под влиянием этих угроз. «О, сударыня!» — сказал Мастон. Она опустила голову и замолчала. «А вы желаете знать, каков будет приговор?» — продолжал Престик. «Будьте любезны сказать», — отвечал Мастон. «Вы будете приговорены к смертной казни, которую вы, конечно, заслужили». «Неужели?» вы будете повешены, и это так же верно, как 2 и 2 четыре». «Ну, в таком случае у меня остается еще надежда», — спокойно отвечал Мастон. «Будь вы хоть немного математиком, вы не употребляли бы выражение так же верное, как 2 и 2 четыре. Разве можно неопровержимо доказать, что сумма двух величин